Глава 30. Будь они при мне, можно было бы увереннее действовать со всеми зараженными, развитием не переросшими лотерейщика, да и против топтунов я бы чувствовал себя куда как увереннее. Ни броник, ни шлем мне и раньше особых неудобств не доставляли, а с возросшей силой и выносливостью кваза так и вовсе будут чем-то вроде второй кожи. В подъезде поднялся до второго этажа и наложил себе жгут чуть пониже колена на раненую ногу. Замотал распоротую голень индивидуальным перевязочным пакетом. Покрепко вколоченным на северном флоте рефлексом носил все это добро в специальном кармане разгрузки. Не дураки эти кармашки предусмотрели, ох, не дураки. Рана выглядела скверно. Но тут в улье, и не такое заживает. Тут даже если ногу или руку теряют, надо просто залечь где-нибудь с достаточным количеством живуна и калорийной еды. Само отрастет. Но лучше, конечно, к знахарю обратиться. А если у него еще есть специализированный дар, вроде того, каким обладает брусника, так это вообще прекрасно. Пока скакал и дрался с топтунами, сапог весь наполнился горячей кровью Я буднично ее вылил через перила на первый этаж. А сапога перемотал куском алюминиевой проволоки на манер лаптя, предварительно пропустив ее под подошвой у каблука. Все лучше, чем рассекать босиком. После тесного знакомства с двумя топтунами тело напоминало один сплошной синяк, а новенькая форма в расцветке «городской камуфляж» походила на тряпку, которую стыдно использовать в качестве половой в приличном доме. Больше всего сейчас мне хотелось сесть на ступеньки, закурить и подремать минут двадцать, но ограничился тем, что хлебнул живуна на коньяке и коле. Не так, чтобы и отвратительно, но нужно попробовать разбавлять живун Байкалом. Кола хорошо, а вкус детства он такой. Сбодрив себя таким образом, начал двигаться. Пока я отыскал и перезарядил свой сталкер, через разбитое окно донёсся характерный тяжёлый цокот копыт. Вот и Рубер пожаловал. Я искренне надеялся, что Монтану он не догнал, потому как мне самому с подлым бригадиром очень хотелось потолковать по душам. Я могу понять и даже простить бегство перед лицом опасности. Не всем дано контролировать мочевой даже при виде медляка. Но вот предательство. Предательство — другое дело. Он выстрелил в одного из нас чтобы на грохот оружейных выстрелов прибежали зараженные и начали заживо жрать бурята. Естественно, ни я, ни крестная на это смотреть бы не стали, а пока мы отвлекали бы на себя внимание стаи, а Монтана спокойно бы свалил в туман на нашем транспорте. Хороший план. все учтено. Кроме того, что не на тех он поставил. На месте бурята вполне могла быть мамба или я. Поток моих мыслей прервал звук с шумом втягиваемого воздуха и удаляющийся цокот. «Да ладно!» Рубер просто так взял и ушел. Не верю. Я приподнялся со ступенек и выглянул в высаженное окно. Тварь действительно уходила. Вот только меня категорически не устраивало то направление, по которому она двинулась. Перерожденная свинья с интересом потрусила к подъезду, в котором я оставил раненого товарища. Вот как так? Нет, я слышал уже, что развитые твари видят и слышат отлично, да и все прочие органы чувств у них на должном уровне. Также в беседах крестная не раз высказывала свои домыслы, что помимо стандартного набора чувств, у них развиваются новые. Что-то вроде даров у иммунных. Мне вот сейчас не верилось, что Рубер вынюхал при помощи своего обоняния бурята. Ведь я только что вылил в подъезде пол сапога собственной крови. По идее, у заражённого крышу должно сорвать от одного запаха. Но нет. Он выбрал подъезд, где у него есть шанс добраться до раненого и закусить им. Я тихо спустился и прицелился из пистолета в здоровенный затрубера, что-то совсем по-свински, шумно вынюхивающего у самого подъезда. Для полноты образа не хватало только похрюкиваний, но было не до смеха. Дурной мощи сжатой в пружину энергии в этой скотине столько, что если захочет, то запросто ударом копыта перевернет паровоз. Пластины биологической брони настолько эффектно прикрывали все уязвимые места, что без 12 а лучше 14-мм нарезной снайперской винтовки добывать такую дичь крайне рискованно. «Да что там, рискованно! Смертельно опасно!» Поразмыслив, я решил перевести прицел на споровый мешок. Получить пистолетную пулю взад, конечно, будет очень унизительно, но меня брали сомнения, что зараженный проникнется величием моего морального превосходства. Хлопнул пистолетный выстрел, изрядно убавленный по громкости интегрированным глушителем. «Промахнулся!» Зараженный подпрыгнул на всех четырех лапах от неожиданности. «Не нравится!» – выкрикнул я ему насмешливо. «Сюда иди, тварь!» И он не заставил себя приглашать дважды. Оставшиеся в магазине 11 патронов я выпустил в надежде повредить что-то уязвимое, например, глаз. Надеяться на то, что 10-миллиметровый патрон возьмет лобную кость кабана, да еще так неприлично обросшего костяными пластинами, я бы не стал. Удивительное проворство и ловкость движений для такой тяжелой туши позволило Руберу развить приличную скорость. Таранный удар переродившегося кабана был страшен. Гадская свинья рвалась к моему телу со всей страстью, а дверная коробка, сваренная из дешевого металла, грозила не выдержать. То, что это случится за миг до моей смерти, я ощутил со всей отчетливостью дрожащей шкуры. Мамба стреляет, не жалея боеприпас. Но что-то у нее не получается попасть в уязвимую точку. Поле промежуточного калибра бессильно рикошетят. Сталкер во второй раз за сегодня сухо щелкнул, сообщив мне, что патронов больше нет. В разгрузке были два запасных магазина. Но тяжелые пули неэффективны против этой развитой твари. Решение пришло извне. Я наморщил пупок. Примитивный способ, подсказанный мне знахарем Лакмусом. Судя по обмолвкам, есть другие механизмы взаимодействия с даром. Но я и этот еще не освоил, чтобы начинать искать и осваивать другие способы. Паразит, поселившийся внутри меня, откликнулся с готовностью. Едва я успел зажмурить глаза, что перед закрытыми веками глазами поплыли разноцветные круги. Проморгался. Через секунду зрение вернулось, но то, что я увидел, мне не понравилось. Свинский рубер пребывал в жалком состоянии. Копыта разъехались, броня на морде опалена и частично сожжена. Глазки слепо моргают, а по телу пробегают конвульсивные, неконтролируемые судороги. Но при всем этом тварь жива. С расстояния в пару метров я влил свой боевой дар половину всего запаса того, что тут вули называют «дух Стикса». То есть того резерва сил, который тратился при использовании даров, а этот зараженный жив. Нет, но ну это форменное свинство. Придется закончить все по старинке. Потянул нож из ножен и подступился к дергающемуся Руберу. Споровый мешок уже начал зарастать костной тканью, но радикально он ничем не отличался от того же органа у менее развитых зараженных. Чем-то напоминал разросшуюся половину чеснока. Я ухватился левой рукой за один из ступленных шипов. В предплечье что-то подозрительно хрустнуло. Зря я заблокировал своей рукой удар топтуна. С другой стороны, совсем непонятно, какой результат получился, если бы монстр зацепил меня своей кактистой граблей. Нож легко скользнул между дольками и проник в споровый мешок. Рубер сразу затих, что я немедленно счел необходимым прокомментировать. «Дохрюкался!» Выгреб из мешка все, что там было, и отступил вглубь подъезда разобраться с добычей неосознанно разгребая черные и янтарные нити, ожидал увидеть жемчужину, но нет, видимо, свинскому мутанту до да элиты было еще далековато. Однако остальная добыча была хороша, в руках у меня лежали 56 паранов, 5 горошин и 7 длинных нитей узелкового янтаря. Вообще, самого лучшего, что можно только добыть из зараженных.